И тут был осуществлен в тайне задуманный гениальный ход. В комнату внесли неутомимую дочку Беллы и Джона. Миссис Бофин подхватила неутомимую и положила ее Белли на колени, после чего они с мистером Бофином, если можно так выразиться, всыпали ей изрядную порцию ласк и поцелуев. Только это весьма своевременное появление спасло Беллу от обморока. Это появление и проникновенный голос мужа, который стал рассказывать ей, как случилось, что его сочли убитым и даже заподозрили в убийстве самого себя, и почему он решил обмануть ее, и чем дальше, тем больше мучился из-за этого, так как пора было открываться, а он боялся, не осудит ли она цель, ради которой все это было задумано и проделано. Ведь весь этот план появился с одной целью, чтобы испытать Беллу, Но тут его перебила на полусловие миссис Бофин. Красавица моя! Ни один Джон тут виноват. Мы с ним заодно были. Я... Я все еще не понимаю. Ну, конечно, конечно. Где тут понять, голубушка? Пока все по порядку не расскажут, нечего и пытаться. Дай мне опять свои ручки. Вот слушай. А наша маленькая красавица пусть так и лежит у тебя на коленях. Так вот, когда я крикнула, узнала, узнала вы на Джон и стала падать, Джон меня подхватил. Ну, я тяжеленькая, милая. И правда, что правда, то правда. И ему пришлось опустить меня на пол. Ноди услышал шум и прибежал. А я, как только собралась силами, говорю ему, Ноди, помнишь мои слова тогда в Пиюте? Правильно мне тогда лица мерещились. «Слава Создателю! Это и есть наш Джон!» Тут он как подскочит на месте и бух на пол. Глядя на такое, я пришла в себя, и он тоже пришел в себя. И тогда мы все трое стали плакать на радостях. Да, плакать на радостях, любимая. Ты понимаешь, эти люди, которых я своим возвращением лишил всего... Плакали слезами радости. Ничего, голубушка, не обращайте на него внимания. Слушайте меня. Так вот, успокоились мы с ним мало-помалу, сели и стали держать совет. Джон признался нам, какое горе причинила ему одна прекрасная молодая особа, и сказал, что если б я не узнала его... Он уехал бы искать счастье где-нибудь далеко-далеко, на краю света, и так бы остался для всех здесь мертвецом, а нам предоставил бы пользоваться, неправильно пользоваться полученным наследством до конца наших дней. И ты бы видела, милочка моя, как Ноди тут испугался? Ведь мало того, что богатство досталось ему не по праву, оно до последнего дня его жизни могло бы с ним остаться. Белый стал, как мел. И ты тоже моя старушка. И на него тоже не обращай внимания, душенька, слушай меня. Так вот, стали мы держать совет, как нам быть с этой прекрасной молодой особой, которая твердо решила выйти замуж по расчету за какого-нибудь богатея. И вдруг Ноди заявляет, что она девушка хорошая.